Глава одиннадцатая Однако, как это часто бывает, ожидания мои не совпали с реальностью. Вместо рывка вперед я завяз в игровой рутине, и последующие несколько дней мало отличались от предыдущего. Да, все они выдались весьма насыщенными и продвигали меня вперед, но в самом главном я по-прежнему топтался на месте. Поездки в кампус Blue Ocean быстро стали привычными. Я не заметил, как закончилась рабочая неделя. Узнал об этом только, когда на банковский счет упала первая зарплата. Почти 20 тысяч. Огромные деньжищи по моим прежним меркам. Большую часть я собирался раздать. В первую очередь вернуть долги Дайсону, у которого все эти дни постоянно стрелял деньги на различные нужды. Однако он отказался, пояснив, что все мои карманные расходы покрывает Роберт Брайт. Если нужно, он выделит по запросу любую сумму. Тут настала моя очередь отказываться. Может, это и глупо, но я очень неуютно себя чувствовал из-за того, что с этим своим вертикальным взлётом до статуса А не успел адаптироваться к новым экономическим реалиям. Другие доходы, другой порядок цен, другие бренды и уровень сервиса. Нужно было как-то ко всему этому привыкнуть, научиться жить посредством. Когда-то я радовался хот-догам от дядюшки Чена по 20 баксов за штуку, а сейчас у меня на ужин в ресторане с Вивиан уходило не меньше трех тысяч, и это еще она за себя платила сама. Впрочем, совсем отказываться от финансовой помощи я не собирался, тем более, что без нее мне сейчас было не обойтись, но деньги брал не на карманные расходы, а сугубо для дела. Я жутко пожалел, что во время мимолетной встречи с Джастином, когда тот спрашивал, не нужна ли мне какая-нибудь помощь, я не догадался попросить у него премиум-аккаунт, а обращаться к нему за этим специально тоже не решился. Пришлось снова трясти Дайсона. У меня на такие траты всей моей зарплаты не хватило бы. Подключил я самый дорогой бриллиантовый премиум, доступный только гражданам со статусом «А». Абонентская плата — 3000 баксов в день. В день! Родригесам и прочим товарищем по желтой зоне я про него даже говорить не стал. Не поняли бы. Но оно того стоило. Бриллиантовая звезда давала мне бонус в 50% к скорости набора опыта всеми ресиверами, а также постоянный бонус благословения, дающий плюс 10% к очкам здоровья и защите от всех видов урона. Помимо этого, премиум давал еще целую кучу всяких полезных мелочей, типа дополнительных ячеек в инвентаре, обслуживание у безликих вне очереди расширенных настроек конфиденциальности, снятие любых штрафов за смерть, в том числе шансов на выпадение лута из инвентаря. Полный список всех бонусов и дополнительных возможностей насчитывал пару десятков пунктов. Я их даже толком считать не стал, выхватив взглядом лишь самое главное. А в первую очередь меня интересовали две вещи. Бонус к опыту и повышение дневного лимита на активацию орбов вдвое. Уже эти два пункта все окупали. Заплатил я за две недели вперед. С деньгами расстался легко, тем более они не мои. Зато, по сути, вдвое ускорил темпы развития своего персонажа. Для обычных игроков даже с премиум и 50-то орбов за сутки это недостижимая величина. Я же был нацелен на сотню, причем еще и не любых, а пожирнее. Читерство, конечно, но когда на кону 200 миллионов баксов и спасение мира, пусть и виртуального, все средства хороши. капсуле я проводил минимум по 12 часов в сутки, а иногда и по 16. И игровой процесс мой напоминал бесконечное джонглирование. Нужно было держать в уме сразу несколько целей, одновременно продвигаясь к ним с максимальной скоростью. Вручало только то, что многие из них были взаимосвязаны друг с другом и сводились к одному. Мне нужно было как можно скорее усилить своего персонажа. Первая, хоть и тайная цель — та приметная черная скала, на которую меня навел Мимик. Располагалась она на весьма опасном участке склона. По сути, торчала посреди потоков лавы, и подобраться к ней напрямую пешком было практически нереально. Но еще большую опасность представляли мобы, которые водились в этих местах. По сравнению с ними, тот плюющийся напалмом пепельный василиск, что прикончил меня не так давно, был безобидным плюшевым мишкой. Вообще, та живность, что водилась в верхней части вулкана, образовывала отдельную экосистему, практически не связанную с джунглями у подножья. Там даже заразителей их жертв не встречалось. Заразители любили воду и мягкую подболоченную почву, в которую можно было зарыться и передвигаться скрытно. Верхушка же вулкана с ее растрескавшимися скалами, пышущими жаром и пропитанными запахами гари и серой склонами вообще поначалу казалась непригодной для жизни. Собственно, в реальности так и было бы, но игра не была ограничена земной фауной, и управляющие нейросети сгенерировали подходящих для местных условий обитателей. Самые опасные из них больше всего напоминали драконов. Покрытые твердой каменной чешуей огнедышащие ящеры разных размеров Некоторые даже летающие. Не сильно уступали им и пепловые камениты, этакие големы, похожие на тех, что водятся в кристальном каньоне, только собранные из базальтовых глыб и вязкой разогретой лавы. Эти хотя бы на расстоянии огнем не жгли, но зато были совершенно непрошибаемы ни для физического урона, ни для огня, и даже некоторое сопротивление к псионике у них имелось. В общем, соваться в ареал обитания подобных красавцев сейчас было под силу только персонажам уровня Завра, Новы и прочих клановых топов с соответствующей экипировкой и прокачанной живучестью. Я какое-то время тоже мог продержаться за счет телепортации и нырка в пустоту, но любая ошибка тут же оборачивалась смертью, так что я решил не лезть на рожон и подкопить силы. Тем более, что черная скала была сильно в стороне от пепельного кратера, куда мы со следопытами и отступниками пробивали маршрут. Пепельный кратер был приоритетной целью номер два. В том, что благодаря личинке альфа-заразителя мы получили наводку на одного из хранителей печати, у нас почти не осталось сомнений. Однако, хотя мы и знали примерное его расположение, добраться до места оказалось гораздо труднее, чем могло показаться на первый взгляд. Этот биом явно был рассчитан на более прокачанных игроков, чем Кристальный каньон, и по мере продвижения к его центру это становилось все очевиднее. Но все же мы продвигались, хотя это было и непросто. Все чаще репликаторы, оставленные в этих диких местах, оказывались уничтоженными, стоило нам отдалиться от них или выйти в оффлайн Иногда их обнаруживали разведчики конкурирующих кланов, но чаще сгрызали агрессивные мобы. В этих поисках матери-заразителей и мне удалось объединить отступников и следопытов. По факту, конечно, потому что в кланы следопыты не вступали принципиально, предпочитая формировать так называемые статики, группы с более-менее постоянным составом. Хотя, по большому счету, культ Войда тоже был своего рода тайным кланом со мной во главе. Отступники пока не могли принимать метки пустоты даже при желании. Нова ведь присягнула от лица клана ортосу а чтобы сменить покровителя, нужно было выждать хотя бы неделю. Но когда срок наконец вышел, все ядро клана изъявило желание присоединиться к культу. Я принял Нову, Завра, Эйджея, Ламию, Арчера, Пробойника и Кайла. Насчет последнего были сомнения. С развитием цитадели я справлялся и сам, Прокачанный навык строительства там был нужен. Но Кайл очень уж просил, и вскоре я даже дал ему доступ в цитадель, первому из всех. Ему там нашлось чем заняться. Офицеры же отступников примкнули к поисковым группам стыдопытов, оказывая им огневую поддержку и финансовую. В первую очередь на мобильные репликаторы, расход которых был печально высок. Альтернативой репликаторам со временем могла стать моя метка пустоты, Но прокачка умений Войда дошла медленно. Все доступные очки пустоты я сливал в цитадель. Накопление пустоты — это третья приоритетная цель, на которой мне приходилось постоянно концентрироваться. С бонусом от пояса и арафанта я теперь мог генерировать целую прорву этого ресурса. Уже больше 200 тысяч единиц в час. У остальных адептов вместе взятых получалось примерно столько же, так что в среднем за сутки они приносили примерно 5 миллионов. Неплохое подспорье было и от излучателя пустоты в самой цитадели. На первом уровне он давал по 10 единиц пустоты в минуту за каждого адепта. Правда, засчитывались только активные, то есть находящиеся в онлайне, так что мощность в течение суток изрядно прыгала туда-сюда. Но в среднем около миллионов в сутки набиралось, так что окупилось строение очень быстро. Но даже всей этой мощи оказалось мало. Квест «Краеугольные камни» я закрыл за пару дней и ограничивало меня при этом не столько количество пустоты, сколько время, требующееся на возведение каждого здания. Но когда я получил, наконец, полный доступ к функционалу строительства цитадели, и мы с Кайлом основательно изучили все меню, то немного взгрустнули. Улучшение базовых зданий и строительство следующих, более сложных, требовало уже не миллионы, а десятки миллионов единиц пустоты. А следующий квест, который я получил, и вовсе требовал собрать миллиард. Правда, к счастью, не одномоментно, а за все время. Так что тратить пустоту из хранилища было можно. В качестве награды обещалось расширение острова, на котором располагалась цитадель. Кайл, проанализировав доступные описания в интерфейсе строительства, настаивал на том, что нужно апгрейдить излучатель. Второй уровень стоил 10 миллионов пустоты, зато удваивал бонус за каждого адепта, так что окупиться вложения должны были уже через неделю-полторы. И если мыслить стратегически, на перспективу, то Кайл, конечно, был прав, но, увы, у меня не было столько времени. Майлз-младший требовал результатов здесь и сейчас. В списке доступных для строительства объектов наконец нашлось то, что могло изменить ситуацию. Сооружение называлось стабилизатор пустоты и, судя по описанию, позволяло замораживать таймер Войда на некоторый срок. Подробностей пока не было. Как всегда, игра выдаст их только когда объект будет построен. Сейчас пока даже не было понятно, как именно он работает. самостоятельно или требует каких-то расходников. Но загвоздка была даже не в этом. Стабилизатор, хоть и строился относительно быстро, за 12 часов, был чудовищно дорогим. Собственно, пока это было самое дорогое строение в списке, полмиллиарда очков пустоты для первого уровня. И, судя по предварительной схеме, строился он даже не в самой цитадели, а за ее пределами. Представляя собой огромное кольцо, наискосок охватывающая весь летающий остров. Полмиллиарда с нынешними темпами мы будем фармить месяц. Это, конечно, никуда не годилось. Путей для ускорения я пока видел только два. Первый — набирать новых адептов. Но это тоже дело не быстрое потому что всех подряд грести в культ я не хотел. Ну а второй — это по максимуму использовать алтарь пустоты. Впрочем, эти два пути тоже оказались взаимосвязаны. Зал пустоты и алтарь дали мне важный инструмент, позволяющий сделать культ Войда более привлекательным для адептов, а заодно и повышающий приток пустоты. Речь, конечно, о бонусах отвершителя Вся пустота, жертвуемая адептами Войда в цитадель, тщательно учитывалась в соответствующей вкладке интерфейса. В любой момент я мог проверить, сколько каждый из них внес за все время или за последние сутки. Но с момента постройки зала пустоты эти цифры стали иметь и практическое значение. От них напрямую зависела сила благословения Войда. Основные благословения Войда, настраиваемые в зале, пока что не блистали разнообразием. Набор бонусов к базовым или вторичным характеристикам персонажа типа брони, очков здоровья, скорости набора опыта. В зависимости от объема пожертвованной пустоты, адепт мог выбрать один, два или даже три бонуса, и величина их тоже настраивалась с помощью индивидуальных коэффициентов. Но были и уникальные бафы, за которые многие с радостью ухватились. Восстающий из пустоты После смерти персонаж можно воскресить не у репликатора, а в том же теле прямо на месте гибели, перезарядка 1 час. Возмездие пустоты, сила и радиус пустотного взрыва, возникающего в момент гибели адепта, увеличиваются пропорционально вкладу адепта в цитадель. Первая новая возможность вроде бы не давала прямых бонусов к характеристикам. Однако сильно облегчало процесс исследования биома, особенно для одиночек и небольших групп. Нет ничего обиднее, чем вайпнуться во время разведки новых территорий. Через каждые 100 метров мобильный репликатор втыкать не будешь, штука эта дорогая, так что процесс напоминает ныряние без оборудования. Приходится постоянно просчитывать, насколько глубоко ты готов нырнуть и стоит ли оно того. Новая пассивка от Войда отлично сочеталась с базовой, той, из-за которой все члены культа при смерти взрывались пустотой. Не раз бывало так, что моб, загрызший разведчика, тут же умирал от этого взрыва. Но потерянного времени было уже не вернуть, а чаще всего и опыта и вещей, выпавших из инвентаря на месте гибели. Но теперь можно было тут же восстать, собрать с еще не остывшей тушки орбы и продолжить путь, оставшись при своих. Раз в час, конечно, но опытный и осторожный следопыт умирает куда реже. Все, кто мог, брали и возмездие пустоты. Как раз для того, чтобы пустотный взрыв становился для них оружием последнего шанса. В общем, адепты мои изрядно повеселели, и за последующие пару дней у меня добавилось еще больше полусотни новых кандидатов из числа следопытов или их знакомых из Дыгги. Я поначалу думал попросить Аю и остальных активистов немного сбавить обороты, но потом махнул рукой. Кажется, я оттолкнул камешек, который вызвал нарастающую лавину. Что ж, остается только пожинать плоды. И я пожинал. Причем в прямом смысле. В виде пожертвований. Материальные пожертвования через алтарь пустоты оказались отдельным аспектом геймплея, который наш новоявленный культ начал активно осваивать. С их помощью можно было добиться дополнительных бонусов от Войда, правда временных, но весьма полезных. Каких именно, пришлось выяснять в ходе экспериментов, потому что вид бонуса напрямую зависел от того, что пожертвуешь на алтаре. И вот тут-то мне и пригодился Кайл. Он с радостью взял всю эту возню на себя, лишь время от времени выходя на связь и делясь результатами. Он пробовал скидывать в алтарь всякую требуху, выпадающую в качестве лута с рядовых монстров. Когти, клыки, глаза, сердца, образцы генома. Пустоты получалось не очень много, по несколько тысяч единиц. Зависит, видимо, от силы и редкости моба. Взамен алтарь выдавал специальные расходуемые артефакты в виде хрупких кристаллов. Они давали часовой баф на урон и защиту при сражениях с данным видом монстра и повышали шанс их обнаружения на миникарте в довольно большом радиусе. Идеальная штука для охотников. Жертвование руды, металлических слитков и прочих полезных ископаемых давало похожий эффект. Обнаруживать эту руду в биоме становилось легче, а при ее добыче повышался шанс на выпадение дополнительных кусков, а также самоцветов, искр... анаптаниума и прочих редких ресурсов. Тоже очень востребовано, но уже у саппортов-рудокопов, типа того же Кайла или Дензела. Похожий принцип работал с любыми пожертвованными предметами. Орбы, к примеру, временно повышали скорость набора опыта в соответствующем ресивере и шанс на выпадение орбов более высокого качества. Оружие и боеприпасы к нему давали прибавку к урону, предметы снаряжения, в основном к броне, но опять же зависит от того, какую вещь пожертвуешь. Самое главное, что все эти бонусы были процентным, работали независимо друг от друга и имели мультипликативный эффект с другими источниками. Так что были актуальны даже для очень прокачанных игроков. В итоге материальные дары Войду тоже потекли рекой. Кайл уже с трудом справлялся с ними. Так что мне пришлось вмешаться, чтобы оптимизировать логистику. Я выдал самому Кайлу, а также Дензелу и всей моей пятерки из желтой зоны ресиверы пустоты и орбы пространственного тайника. Вместе они раскачали общую вкладку тайника до нескольких тысяч ячеек. Морган, Венди и Родригесы принимали добычу от остальных пустотников биоме скидывали ее с соответствующими пометками напрямую в хранилище цитадели. Кайл сжигал все в алтаре и сбрасывал в тайник уже готовые кристаллы благословений. Мои ребята забирали их и раздавали пустотникам. Дело было очень хлопотным и муторным. Нужно было каждый день перелопачивать сотни и сотни слотов разной добычи и еще не перепутать, кто что пожертвовал и какой баф ему выдать. Но здесь нас всех очень выручил Морган. Он сам вызвался заниматься этим и быстро систематизировал всю работу. В итоге, уже на второй день после строительства алтаря, он вместе с Кайлом начал проводить большую часть времени в цитадели пустоты, а не в биомах. «И не скучно вам торчать целыми часами на этом летающем островке?» — спросил я его, когда мы пересеклись в очередной раз в цитадели. Он с улыбкой покачал головой. «Куда интереснее, чем бегать по нарисованным скалам и драться с нарисованными монстрами, Террел». Я уже, признаться, старова для всего этого, а тут могу быть куда более полезен. Так что, если не возражаешь, я бы лучше занимался подобной работой». Поразмыслив и посовещавшись с Новой и Кайлом, я назначил Моргана интендантом цитадели. В его обязанности входила работа с главным хранилищем и алтарем. Кроме того, я купил и выдал ему ресиверы ремесла и тайных знаний. В цитадели ведь была еще и кузня — а также можно было построить ремесленные станции для занятий классическим крафтом. Прокачанных крафтеров и спецов по тайным знаниям ни у отступников, ни у следопытов не было. Так что я решил взращивать своего. Инова даже взяла его в клан, на зарплату, небольшую, но отдельную от той, что платил я. Морган поначалу немного ошалел от такого доверия и уровня ответственности. И даже попробовал отказаться. Но я настоял на своем, и он принял предложение. Как рассказала потом в Венди, вечером того дня в реале она видела, как он плакал, спрятавшись в углу. «Он очень изменился», — призналась она. «Уже который день его никто не видел пьяным. На деньги, которые ты ему выплатил, он купил свежую одежду, даже подстригся и побрился. А теперь, когда у него появился и регулярный доход, офицер Харрис говорит, что можно будет попробовать протащить его через ускоренную программу реабилитации и снять статус D. Я рад за него». Он ведь и правда очень умный и достойный человек. Жаль, что он докатился до такой жизни. Но если у него есть шанс выкарабкаться, то мы ему поможем. — Ты всем нам очень помогаешь, — смутившись, улыбнулась Венди. — И мне, и Родригесам. Они тоже здорово изменились. Раньше-то работали себе мусорщиками, а вечера просто просиживали за пивом и дурацкими развлечениями. Никуда не стремились, жили одним днём, а сейчас ты для нас пример, Фрост. Говорила она увлеченно, но в то же время с грустью. В наших отношениях сохранялась некоторая неловкость. Венди уже знала, что мы снова встречаемся в реале. Явно ревновала. Но претензии с ее стороны предъявлять было глупо. Так что она подавляла свои чувства. Мне же, в свою очередь, было немного неловко перед ней. Но завалом других проблем я редко над этим задумывался. Какие-нибудь игровые задачи типа добычи пустоты меня сейчас волновали куда больше. С алтарем поток пустоты в хранилище попер гораздо бодрее, но все равно этого было недостаточно. Я подумывал о том, чтобы брать не количеством, а качеством. Нужно было что-нибудь более ценное, в идеале артефакты странников. Впрочем, мне бы они и самому не помешали. И это было четвертое приоритетное направление, которым я плотно занимался. Впрочем, развитие умений и добыча более мощного снаряжения — это все грани одной задачи. Общие прокачки персонажа, снова немного злоупотребив ресурсами отступников, хотя в казну клана я уже тоже начал вносить немало добычи из биома, я справил себе новую базовую броню. Не артефакт странников, конечно, но очень достойный крафтовый штурмовой комбез, обеспечивающий неплохую защиту при хорошей мобильности. Тяжелые доспехи, как у Завра, мне были не по плечу, нужен был высокий показатель физической силы. Так что я использовал среднюю броню на основе флексата с металлическими вставками. Штурмовой комбинезон Василиск. Тип броня. Материалы флексат, мягкая кожа, фибра, титан. Свойства. Защита от физического урона плюс 150. Защита от огня плюс 50. Защита от холода плюс 50. Защита от яда плюс 50. Снижение длительности эффектов контроля 25%. Координация плюс 5. Бонус к скорости набора опыта в категории ловкость плюс 20%. По сравнению с моим видавшим виды аспидом, характеристики были вдвое выше. Плюс в комбезе было аж три гнезда под инкрустацию. И их я забил большими рунами здоровья, выбрав те, где и в качестве бонуса к целой руне выпала прибавка к хитпоинтам. Это дало мне суммарно больше 200 дополнительных очков здоровья. А общая моя шкала перевалила за пять сотен. В сочетании с повысившейся защитой, это здорово увеличило мои шансы на выживание в боях. Впрочем, останавливаться на этом я не собирался, и ресивер живучести использовал по полной. Уже через пару дней очков здоровья у меня было больше семисот, и я твердо намерился довести их хотя бы до тысячи. Основной мой прогресс, конечно, был в псионике. Эпических и легендарных навыков, несмотря на великий ресивер, мне пока не выпало — Но я и не особо надеялся. Судя по игровой энциклопедии, базовый шанс их выпадения исчислялся долями процентов. Так что нужно было запастись терпением. Впрочем, еще один редкий синий навык я все же освоил. Псионный клинок. Атакующее умение. Редкость – редкий. Игрок формирует псионный клинок. Форма произвольная, сдается в настройках умения. Клинок наносит смешанный урон, физический и псионика, при ударе имеет шанс наложить на противника эффект шока, кратковременный паралич и кровотечение, периодический урон, обладает всеми бонусами оружия ближнего боя. Самая соль была именно в последней фразе. Все игроки старались добивать противников именно оружием ближнего боя, потому что за это давалось вдвое больше боевого опыта. Конечно, шансы обездвижить противника и нанести ему кровоточащую рану тоже выглядели перспективно. Но я пока не особо на них рассчитывал. Потому что против сильных мобов и особенно против прокачанных и хорошо оснащенных игроков подобные эффекты почти не работали. Нужен был высокий уровень умения. Основную ставку я по-прежнему делал на кинетический удар и псионический луч. Первый скилл более универсальный, потому что бить можно не только с фокусированным проколом, но и по площади, отшвыривая и оглушая противников. Так что оба я целенаправленно довел до 50 уровней. Прокачивать их дальше, как я и опасался, оказалось сложно. Каждые 10 уровней кратно возрастало количество орбов, которые нужно было влить для прокачки. Даже с моими читерскими возможностями и бриллиантовым аккаунтом прокачка умений выше 50 уровня потребовала бы недели и месяцы. А может и годы. Сотый уровень умения это почти недостижимый идеал. Топовые игроки имеют не более одного-двух таких перфектных умений. Я понимал, что догнать топов, которые уже не первый год вливают кучу времени и денег в игру, у меня шансов нет. Но даже прокачанные до средних уровней псионные умения сейчас огромная редкость. На это я и делал расчет, потихоньку подтягивая и остальной арсенал. Захват, левитацию, структурную деформацию, псионический щит. Но главное, что могло дать мне взрывной рывок в развитии, это, конечно, грань абсолюта. Схема реликвий у меня есть, дело за малым. Собрать все ингредиенты для крафта промежуточных стадий. В этом мне активно помогали мои адепты. Плюс я попросил Кайла мониторить аукцион и выкупал все нужные лоты, не считаясь с затратами. Для этого, правда, все же пришлось перешагнуть через гордости и попросить у Дайсона выделить мне 300 тысяч для покупок науки на за Реал. Сумма эта таяла гораздо быстрее, чем я думал. Зато и прогресс был налицо. Уже дня через три у меня на руках было почти все необходимое. Ключевое слово «почти». Нужен был еще и кристаллический анаптаниум. Материал настолько редкий, что некоторые вообще сомневались в его существовании. Впрочем, и тут у меня имелся кое-какой план, но пока я не загадывал. Очень уж он зависел от везения. Ну и, наконец, последнее направление, которое я держал в уме все эти дни, это, конечно, отступники. В реале мы с Вивиан виделись мало. Максимум, на что нас хватало, это ужин где-нибудь в ресторане или небольшая поездка по вечернему городу, в ходе которой мы самозабвенно целовались на заднем сиденье моей машины, пользуясь тем, что Дайсон наглухо опустил перегородку между пассажирским и водительским отсеком. Явно могло дойти и до чего-то большего, но Вивиан притормозила. Зато дала явный ориентир. «Мама собирается в поездку по делам через несколько дней. Мы могли бы встретиться у меня как-нибудь вечером. Увидишь, как я живу?» Мать, а по совместительству и менеджер Вивиан, по-прежнему держала ее в ежовых рукавицах. Насколько я понял, девушка пока хранила в тайне наши отношения, даже от матери, и наше совместное появление в инсомнии постаралась замять. Я не был в обиде, лишняя шумиха вокруг моей персоны совершенно ни к чему. Зато в игре мы все эти дни взаимодействовали очень плотно. нови я первый выдал ресивер пустоты и даже накидал пару десятков орбов из личных запасов, передав телепортацию, пространственный тайник, метку пустоты и даже стигмат пустоты. Этим умением я вообще снабжал всех желающих, поскольку приветствовал любые способы, ускоряющие приток пустоты в хранилище. Но вся эта возня с пустотой для Новый, конечно, не имела такого значения, как для меня. Она беспокоилась о базе своего клана. Приближался час x Момент, когда защитный купол безликих, дающий кланам-новичкам абсолютную защиту от нападений, исчезнет. И все отступники были так или иначе заняты приготовлениями к этому моменту. Даже их участие в разведке биома «Проклятый лес» тоже было частью этого. При всем при этом архангелы пока вели себя на удивление тихо. У нас с ними за эти дни было несколько стычек в биоме. Альтаир, похоже, тоже напал на след матери заразителей, как и еще пара топовых кланов, так что конкуренция в биоме разворачивалась нешуточная. Но архи не пытались целенаправленно давить на нас, выслеживать, выдвигать какие-то ультиматумы. Это, с одной стороны, радовало особенно меня. Несколько дней спокойного целенаправленного фарма — это именно то, что мне сейчас было нужно, да и клану тоже пошло на пользу. Однако и я, и офицеры отступников не могли избавиться от мрачного ощущения, что затишье это перед большой бурей, и мы оказались правы.